Глава 2. Столичная инспекция Дмитрий Константинович возглавлял фармамед уже почти 15 лет. В основном, концентрируясь на решении операционных вопросов. Как и все молодые выпускники медицинского института, вначале он мечтал о карьере знаменитого врача, Однако студенческая дружба со Степаном Роговцевым изменила его жизненные приоритеты. Степан был главным их молодом тандеме и всегда отличался неукротимой, практически неуемной энергией. Ему всегда было мало и всегда хотелось большего. Он мечтал о роскошной жизни, дорогих автомобилях, красивых девушках и даже собственной яхте. И поэтому... Когда на четвертом курсе какие-то знакомые предложили Степану подзаработать, продавая китайские тонометры в своем регионе, он, не раздумывая, согласился и позвал с собой Дмитрия Константиновича, тогда еще просто сокурсника Диму. Первый опыт в коммерции оказался успешным. Друзья на пару раскатывали по городу, объезжая аптеки и поликлиники, и продавали тонометры, зарабатывая неплохую по тем временам прибыль в размере почти 40%. После тонометров они занялись другим медицинским оборудованием, но быстро поняли, что продавать дорогое качественное оборудование крайне сложно. По причине длинного цикла заключения сделки и небольшого количества самих сделок рентабельность конечно была неплохая, но хотелось зарабатывать быстрее и больше а главное легче и судьба оказалась благосклонной к двум бывшим медикам однажды общий знакомый по институту предложил им поучаствовать в продаже необорудования а биологических добавок на основе рыбьев жира производимых где то в северной европе единственным условием поставщика Была работа с юридическим лицом, которому впоследствии можно было бы дать статус официального представителя. Так и родилась компания «Фармамед», в которой Степан стал президентом, а более скромный Дмитрий – генеральным директором. Его устраивало такое распределение ролей. Степан всегда фонтанировал кучу идей, подчас безумных и смелых, а Дмитрий честно старался претворять их в жизнь. Ему нравилась организационная работа, поиск складов, найм персонала, организация работы компании в целом. Формомед быстро набирал обороты, заключая контракты на поставку с местными аптеками и формируя у себя штат торговых представителей. Одновременно с этим партнеры обнаружили, что наценка на лекарственные средства – порой бывают десятки раз выше, чем в случае с оборудованием. А объем спроса, наоборот, несопоставимо выше. Ведь конечными покупателями теперь выступали не единичные клиники и медицинские центры, а тысячи простых смертных, которые, насмотревшись рекламы по телевизору, шли в аптеку и скупали все, что накануне видели в рекламном блоке. Вскоре «Фармамед» уже был полноценной торговой фирмой, с которой многие производители лекарственных средств стремились заключать договора на поставку, иногда даже эксклюзивные. Степан Роговцев всегда считал, что компании стоит делать ставку именно на дистрибьюцию, на выстраивание прочных отношений с розницей, и фактически стремился к тому, чтобы ассортимент предлагаемых фирмой лекарствам был максимально широким. В какой-то момент фармамед даже начал открывать собственные аптеки, став одним из родоначальников новомодного явления под названием «торговая аптечная сеть». Имея большие денежные ресурсы, с одной стороны, и получая постоянную информационную и методическую подпитку от международных фармконцернов, с другой стороны, Компания активно расширяла сферы своего влияния и увеличивая объем сбыта. Не достигнув и 30-летнего возраста, партнеры оказались в капиталистическом раю. И порой им казалось, что все, к чему прикасаются их руки, превращаются в золото. Степан искренне уверовал в собственную гениальность и деловой фарт. Однажды, сидят за обедом в дорогом ресторане, он сказал... «Слушай, Дим, а у меня есть новая, абсолютно шикарная идея!» «Валяй!» — вальяжно ответил Дмитрий, который уже давно привык к непрерывному потоку фантазий своего старшего партнера. «Мы ведь с тобой сейчас хорошие бабки зарабатываем!» «Хорошие!» — подтвердил Дмитрий, вылавливая золоченой вилкой какого-то экзотического морского гада с тарелки. «А на чем мы их делаем? Ты знаешь...» Глаза Степана возбужденно горели огнем. «Конечно, на таблетках!» Дмитрий, наконец, проживал непонятного моллюска и запил его крупным глотком розового вина. «Правильно. А как ты думаешь, те, кто нам эти таблетки поставляют они тоже хорошо зарабатывают?» «Я думаю, что неплохо». «Вот!» — Степан возбужденно махнул рукой в воздухе, и Дмитрий уставился на него. «Что вот?» Они не просто неплохо зарабатывают. Они чертовски много зарабатывают. Я думаю, что то, что имеем мы с тобой, это сущие копейки, по сравнению с тем, что они оставляют себе. И что с того? Мне этих копеек уже лет на пятьдесят вперед хватит Дмитрий поискал взглядом официанта, и когда тот приблизился, то небрежно сказал ему, «Десерт несите, а это все убрать можно». Он отодвинул от тебя тарелку с остатками морских деликатесов. — А да ты что говоришь-то? Мы с тобой можем жить в сто раз лучше. Хочешь остров купим? Хочешь яхту? Да что хочешь, купим. Тем более я своей Ленке решил предложение сделать. Хочу, чтобы все круто было. — Ты предлагаешь-то чего? Я что-то никак в толк не возьму. Степан выждал паузу. Словно собираясь с мыслями, внимательно посмотрел на Дмитрия и произнес. «Производство свое будем делать». «Чего?» — Дмитрий слегка опешил. «Вот именно. Хватит нам чужими таблетками торговать. Свои выпустим, бренд раскрутим, наценку какую угодно поставим. У нас же с тобой вся сбытовая цепочка в руках. Часть своей же аптеки сунем». Другую по партерской сети торгпреды поставят. А потом дадим рекламу по телеку, или еще лучше с докторами в поликлиниках по работам, и сам не заметишь как все валом попрутся наши таблетки скупать. Степан смолк, разглядывая лицо своего партнера и пытаясь различить в нем признаки сомнений. Дмитрий молча смотрел на него. Подошел официант и поставил на стол свежий чизу-кейк. «Ну, производство так производство. Ты же знаешь, ты придумываешь, я воплощаю». Он спокойно и буднично среагировал на предложение делового партнера. «Цех и оборудование я организую. Ну, а там маркетинг всякие и прочую лабуду. Это ты сам давай. У тебя котелок хорошо в ту сторону варит». С этими словами Дмитрий аккуратно разрезал пирожные пополам и не меня Тона спросил. Возьмешь половинку, а то я что-то уже под завязку наелся. — Давай. Степан сиял от радости. Он знал, что ему невероятно повезло с напарником, который спокойно принимал большинство его мыслей, какими бы безумными они ни казались на первый взгляд. Дмитрий не подвел и на этот раз. А что производить, Степан уже твердо знал. И, честно говоря, даже произвел кое-какие расчеты перед их встречей. С той поры прошло уже 15 лет, но в последнее время Дмитрий Константинович часто испытывал щемящее чувство одиночества. После гибели Степана он уже давно чувствовал себя неуютно. Он привык организовывать работу внутренних бизнес-процессов и любил все, что касалось производства и логистики, Но отчаянно нуждался в ком-то, кто взял бы на себя маркетинговые и коммерческие вопросы. Он потерял не просто друга, с которым их связывало столько событий в прошлом. Он потерял путеводную звезду. Человека, который был для него драйвером и мотиватором по жизни. Человека, который всегда знал, что нужно делать. Человека, который который, по сути, и создал фармамед, сочетая яркие идеи и их смелые воплощения. Степан был ему словно старший брат. Но проблема была не только в том, что без Степана компания могла потерять импульс к развитию. В конце концов, можно нанять много новых, талантливых менеджеров и маркетологов. Дмитрия Константиновича беспокоили странные обстоятельства гибели его партнера. Да, Степан всегда был неординарной личностью, и его поведение многим казалось непредсказуемым, импульсивным, подчас даже странным. Но Дмитрий Константинович знал своего друга, как никто другой. Но не мог, не мог он сам выпрыгнуть из окна. Не такой он был человек, уже в сот раз подумал директор фармамеда. Тогда что произошло? Что стало причиной этой страшной трагедии? За последние пару месяцев эта мысль истерзала и сгрызла всю его душу. А еще он очень боялся получить ответ на свой вопрос. И в глубине души Дмитрий Константинович знал, что могло произойти, но гнал тебя эти мысли, запрещая себе думать в этом направлении. Ответ мог быть очень страшным, и если он окажется прав, то это смерть лишь начало зловещей цепочки событий, в которой могло найтись место и для него самого. Он поморщился, гоня прочь неприятные мысли. В кабинет постучали, и Дмитрий Константинович с радостью поспешил переключиться, с головой уйдя в текущие заботы. Разрешите войти, в проеме появилась подтянутая фигура нового зама. «А, Демьян Петрович, проходите, конечно, располагайтесь, как вам будет удобнее». Демьян Петрович присел за овальный дубовый стол, которым хозяин кабинета очень гордился. Он хорошо помнил, как они с партнером купили его в дорогом мебельном салоне на память о первом миллионе долларов, которые они заработали на таблетках. Дмитрий Константинович пересел поближе к своему новому заместителю – Он ласково провел ладонью по гладкой теплой столешнице стола и, улыбнувшись гостю, мягко спросил, «Как ваши успехи? С чем пожаловали?» Вопросов у меня несколько, в основном по текущей работе подразделений. Демьян Петрович аккуратно разложил на столе несколько документов, очевидно, в какой-то заранее заготовленной последовательности. Дмитрию Константиновичу импонировало, основательность нового сотрудника, и он был рад своему кадровому выбору. Однако я бы хотел начать с другого. С чего же? Есть один момент, который меня несколько беспокоит, поэтому я хочу рассказать вам об одном обстоятельстве, произошедшем вчера. Дмитрий Константинович почувствовал, что его страхи начинают материализовываться, однако улыбнулся еще шире и спросил, Слушай вас внимательно. Что у вас произошло вчера? А вчера у меня произошел странный разговор, о котором я считаю своим долгом сообщить вам. Так. Вчера под конец дня ко мне в кабинет зашли директор производства и административный директор. Вначале они просто интересовались, как у меня идут дела, как происходит адаптация в новом коллективе очень внимательно отнеслись к моим первым наблюдениям и выводам. В целом ничего необычного, хотя и несколько неожиданно». «Тогда что же вас беспокоит?» спросил Дмитрий Константинович. «А беспокоит меня тот факт, что названные мною коллеги, помимо прочего, интересовались моим мнением относительно того, насколько мне кажутся разумными ваши указания». «В каком смысле?» Директор напрягся, но старался говорить непринужденно с улыбкой. «В том смысле, что их интересовало, согласен ли я с вашим стилем управления компанией, насколько профессиональными являются ваши идеи по дальнейшему развитию фирмы. Они не просто интересовались моим мнением, они предлагали вступить мне в некую коалицию с целью оказать на вас давление». «Давление на меня?» – директор рассмеялся. «Да, вы, наверное, что-то не так поняли. Этих двоих я знаю уже больше пяти лет. я они искренне переживают за общее дело. Просто выражать свои мысли так ловко и четко, как вы, они, конечно, не могут. У них работа другая. Они говорили что-то конкретное?» «Нет, я не стал развивать эту тему, сославшись на то, что не совсем понимаю, о чем идет речь, и сообщив, что меня вполне устраивает ваш стиль руководства». «Ну, вот видите, ничего конкретного. Я же говорил, они безобидны. Просто два дуралея зашли узнать, как у вас идет процесс адаптации. У нас ведь тут, знаете, много разных событий было в последнее время. Есть кое-какие проблемы». Дмитрий Константинович в очередной раз на секунду погрузился в тяжкие воспоминания о погибшем компаньоне. Однако тут же отбросил их в сторону, Но мы ведь вас для давы позвали, чтобы вы помогли нам сделать мир чуточку лучше. Дмитрий Константинович откинулся на спинку кресла и широко заулыбался. Его золотые запонки с инициалами ярко блеснули в лучах солнца, и десяток солнечных зайчиков разбежался по потолку кабинета. — Не обращайте внимания на всю эту брехню. У нас крутой бизнес и куча новых проектов на носу. А то, что производственники волнуются, это даже хорошо. Лучше работать будут. Не волнуйтесь за них. Да я, собственно, за них и не волнуюсь. Демен Петрович уже понял, что разговора не выйдет и что директор не улавливает сути происходящего. Его беспокойство было связано вовсе не с производственниками и брехней, с явными признаками бунта внутри коллектива, с кризисом доверия к самому Дмитрию Константиновичу. и Он насмотрелся в своей жизни всякого, а потому был уверен, что его жизненный опыт не подводит и в этот раз. Конечно, это не было похоже на галактион с его шпионами и агентами, но отчасти подобное поведение персонала было даже более противно. Вообще, чем больше Демьян Петрович знакомился с внутренней кухней фармамеда, тем меньше ему нравилось происходящее в компании. За ширмой выпуска препаратов для лечения здоровья прятался цинизм и злобный оскал лютого капитализма. А за вечными улыбками хорошо оплачиваемого персонала прятались интриги, неискренность, и подковерная борьба менеджеров и директоров за еще более хлебное место. Присутствуя на многочисленных совещаниях, Демьяна Петровича все больше беспокоила потеря чувства реальности директорами и топ-менеджерами. Контраст между жизнью и нуждами обычных людей и тем, какой эта жизнь представлялась богам фармамеда был катастрофически огромен. И зачастую складывалось впечатление, что речь шла вовсе не о людях и пациентах, а о безликой биомассе, из которой надо было выкачать как можно больше денег. Демьян даже внутренне улыбнулся иронии слова «пациент», который при желании можно было дословно перевести с английского на русско-бандитский, как «терпила». «Так что же, Демьян Петрович, вы уже окончательно освоились у нас?» — Вполне, — лаконично ответил Демьян Петрович, не желая до поры высказывать свое мнение. — Тогда у меня для вас предложение. — Слушаю. — Я собираюсь на следующей неделе лететь в столицу. Надо кое-какие вопросы закрыть. Предлагаю вам составить мне компанию. Заодно обсудим ваше видение плана развития на втором полугодии. — А в столице я что буду делать? — Ну, пока я навстречу с важными людьми съезжу, вы можете познакомиться с нашим столичным офисом. Он у нас в самом зачаточном состоянии сейчас. Но его развитие в полноценную боевую единицу как раз будет одной из ваших первостепенных задач. А еще у вас будет время посетить пару наших оптовых дистрибьюторов и посмотреть на столичные аптечные сети. Полагаю, то, что у них сейчас – это... Наши с вами ближайшее завтра. Так что на пару дней задач вас более чем достаточно. Отлично, я готов. Вот что мне нравится в вас, так это прямо-таки армейская дисциплина. Хорошее качество для коммерсанта. Дмитрий Константинович вновь радушно заулыбался. И хотя Демьяну Петровичу показалось, что в глазах директора он ясно видит какую-то тревогу и смятение Но он промолчал, подыгрывая своему новому боссу. Похоже, что искусственные улыбки были фирменным признаком фармацевтической отрасли наравне с большими деньгами. В бизнес-салоне самолета было уютно и приятно пахло кожей кресел. Широкие подлокотники, удобные подставки для ног, два сиденья в ряду, отсутствие шума и суеты. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя человеком особого сорта? Дмитрий Константинович владеет в красивые брюки, голубую рубашку и кремовый пуловер Массивные золотые часы мерно отсчитывали время до взлета. Персональная стюардесса, Уже успела принести коньяк и закуски, и всячески улыбалась гостям бизнес-класса. Собственно, больше ей заняться было нечем, так как кроме двух директоров фармамеда в салоне находился лишь еще один пассажир, большой и грузный мужчина, который сел у противоположного борта и практически сразу уснул. Как-никак время для вылета было раннее и рассчитано на прибытие в столицу к началу рабочего дня». Дмитрию Константиновичу спать не хотелось, похоже, он испытывал странное возбуждение перед поездкой, и Демьян понял, что и ему спать не придется. «Так что, Демьян Петрович, как ваши первые впечатления от отрасли? масштабы деятельности не поражают?» «К масштабной работе я привык», — спокойно ответил вице-президент по коммерции. но вот высокая технологичность процессов действительно радует». Вот, тут вы и правы на все сто. Технологии это наше все. Без них мы никуда. Это, можно сказать, основа всего фармацевтического бизнеса. Ну, сами подумайте, можно ли сейчас в России создать бизнес с многомиллиардным оборотом без технологий? Мне трудно сказать, как устроены многомиллиардные бизнесы в России. Многие попросту украли бывшую госсобственность. «Правильно. Они украли, а мы своими руками с нуля все построили. Я ведь каждый винтик для производства лично закупал. Знаю, о чем говорю». Самолет взмыл и на время заложило уши от перепада давления. Демьян Петрович привычным жестом слегка шевельнул челюстью и почувствовал, как отщелкнулись барабанные перепонки. Двигатели натужно гудели, создавая мерный ровный шум в салоне. И Дмитрий Константинович, отпив из бокала коньяк, заговорил громче. «В нашем бизнесе технологии во всем. Мелочей нет. К примеру, вы наверняка уже знакомы с работой нашего аналитического департамента. Они перелопачивают кучу статистических данных. Мы знаем о наших пациентах то, чего они сами о себе не знают. «А какова наша база врачей, а?» «Да, мы сейчас можем дать фору любому файзер или глаксо Хотя у них, конечно, это дело тоже отлично поставлено. Мы не все сами придумали. Скорее адаптировали чужой опыт к нашей действительности. Согласен, работа с врачебной базой действительно впечатляет. Вы знаете, кто что выписал пациенту, И можете точечно работать с каждым доктором. И еще бы. Безмощной работы торгпредов и медпредов фармамеда попросту бы не было сейчас на рынке. Это наша основа основ. Именно поэтому мы и стали одной из крупнейших региональных сетей. В наших руках сбыт. Мы в состоянии продать что угодно. И именно поэтому я хочу, чтобы мы направили наше внимание на Москву. «Думаете, там своих не хватает?» «Хватает? Еще как! Там конкуренция ого, ого какая!» Дмитрий Константинович потряс рукой в воздухе, изображая исполинские размеры. Было видно, что он быстро хмелеет. «Но у нас есть преимущество перед ними. Мы голодные. Все, кто сейчас работает в столице, в основном ведут себя как сытые и довольны жизнью коты, что, кстати, недалеко от правды». У них же там давно все поделено и попилено между собой. — А вы не боитесь лезть туда, где уже все попилено? — Я? — Фармамед ничего не боится. Мы никогда не будем стоять на коленях и довольствоваться крохами с чужого стола. У меня был партнер, Степан Юрьевич. Вы, возможно, слышали что-то о нем? — Что-то слышал. Он, кажется, погиб. — Да, погиб не так давно, Царство ему небесное. Так вот, он никогда бы не стал бояться кого-то или чего-то. Для него не было преград и не было авторитетов. Он сам был авторитетом в своем бизнесе. И благодаря ему мы стали теми, кого уважают и приздают далеко за пределами родного региона. Он часто повторял, что лучше умереть стоя, чем просить о чем-то на коленях. Дмитрий Константинович Махнул рукой стердости, и то наполнила его рюмку еще одной порцией коньяка. Затем принесла каких-то орешков. «Сейчас горячее будет готово», — сказала она нежным голосом и улыбнулась главе фармамеда. «Спасибо, солнышко, а то уже жрать охота». По мере того, как коньяк делал свое дело, манеры первого лица фармамеда становились все более развязными. «Ну, да я, собственно, о другом хотел сказать. Технология — это суть. А главная технология — это создание новых активных компонентов для лекарственных средств. Мы в последнее время здорово поднаторели в патентовании наших новых форм. А это, как вы уже хорошо знаете, позволяет нам выпускать бренды. Они просто безымянные МНН или дженерики. Вы понимаете, что это значит?» «Новый способ борьбы с болезнями?» — предположил Демьян Петрович. Дмитрий Константинович расхохотался, услышав такой ответ. «Да нет же! Это новый способ зарабатывать деньги!» Несколько экспрессивно произвел хозяин фармамеда. «Поймите же, наконец, мы не лечим людей. Это не является смыслом фармацевтической отрасли». «То есть как не лечим? А что же мы тогда делаем?» — изумленно произнес Демьян Петрович. — Мы улучшаем качество жизни пациента. Дмитрий Константинович залпом выпил остатки коньяка и сделал большую паузу, давая возможность пересмыслить сказанное. Нагомит, он продолжил свои мысли. — Это когда мы со Степаном учились в мединституте, Нам промывали мозги всякой ересью о служении людям, калятви Гиппократа и тому подобной ерунда для первокурсиков. Нет, конечно, лечить там тоже учат. Но у нас, у фармацевтов, совершенно другая задача. Мы именно что улучшаем качество жизни для пациентов. Я не уверен, что улавливаю разницу. Да вы просто вслушайтесь в каждое слово... И тогда вам все станет ясно. Мы ведь тоже не сразу к этому пониманию пришли. Зато, когда истина открылась перед нами, вот тогда мы и поняли, как именно надо строить компанию и на каких принципах зыждется успех в нашей отрасли. Стюардеца, наконец, принесла горячее блюдо. Но Дмитрий Константинович не обратил на это внимания, стараясь доходчиво растолковать новому коммерсанту сермяжную истину. Если мы вылечим больного, ну, например, изобретя какое-то чудо-лекарство, то этот больной перестанет быть клиентом нашей фирмы. Вы думаете, он будет нам благодарен за это? Ошибаетесь. Он тут же забудет о нашем существовании. Поэтому мы делаем что? Что? Мы не лечим причину его болезни, а лишь снимаем его симптоматику. Грубо говоря... Уменьшаем боль или, скажем, делаем тот или иной процесс более комфортным, если речь идет о наших мазях. Но, опять же, мы это делаем на время. Пока пьешь таблетку, все хорошо. Перестал? Пиняй на себя. И ты есть то, что называется качество жизни. Хочешь комфорта, оплати бабки. Просто и круто. Дмитрий Константинович широко улыбнулся и вновь махнул стеродессе. Демьян Петрович не верил своим ушам. Нет, он, конечно, подозревал, что не все в этом мире альтруисты, мечтающие нести свет знаний в массы или облегчающие страдания других людей. Но чтобы вот так открыто и прямолинейно говорить о том, что страдания людей — это вечный источник дохода, такого он еще не встречал. Было понятно что, например, нотариусы или стоматологи тоже веками делают свой бизнес на вечных проблемах людей. Но все же они делают это так, что люди обращаются к ним однократно. А тут, оказывается, незаметно выросла целая отрасль, которая в прямом смысле паразитирует на болезнях общества. Демьян, безусловно, давно заметил этот странный нездоровый сдвиг в бизнесе раньше каждый предмет или устройство делали в прямом смысле слова на века а теперь сет чащещая промышленность производит предметы у которых то пластик быстро изнашивается то какие то детали приходят в негодность через пару лет все это делается нарочно чтобы стимулировать очередные покупки столь же низкокачественных изделий с коротким циклом жизни А теперь вот, оказывается, и к человеческому организму относятся точно так же. Это было противно и противоестественно. В Демьяне поднималась буря недовольства. Так вы хотите сказать, что борьба идет не только за сами технологии и формулы производства, но и за сдерживание развития этих технологий? Вот именно. Я вновь вижу, что не ошибся вас, Это очень проницательное утверждение, сдерживание технологий. Вы думаете, почему за столько лет не создано лекарство от рака? Видимо, потому что десятки концернов по всему миру производят препараты для повышения качества жизни раковых больных. В яблочко Дмитрий Константинович не заметил уязвительности в тоне и формулировке Демьяна. Всем нужно лишь одно – временное облегчение – «Уход от реальности, как в фильме «Матрица». Помните? Съел синюю пилюлю и попал в другое измерение». «Да, помню». «Ну, тогда приятного вам аппетита. Надо есть, пока не остыло». Хозяин фармамеда принес активно орудовать ножом и вилкой. А вот у Демьяна Петровича аппетит совсем пропал. «Куда же меня занесло на этот раз?» Эта мысль крутилась в голове и не давала покоя. Такая работа не была ему по душе, и он твердо решил, что по возвращении с поездки покинет компанию. Продавать людям надежду на избавление, зная, что ее нет, это требовало особых морально-волевых качеств, а, возможно, наоборот, полного их отсутствия. Уволясь к чертовой матери, еще не хватало выстраивать этим циникам бизнес-процессы, чтобы их кошельки пухли от прибылей Он откинул спинку сиденья и закрыл глаза, притворяясь спящим. Продолжает разговор с циничным королем фармацевтики. Не было ни малейшего желания. Расставшись в столичном аэропорту с главой фармамеда, который поехал на встречу с важными людьми из Кремля, Демьян Петрович взял такси и поехал вместо офиса компании в гостиницу. Его абсолютно не интересовало, получит ли фармамед доступ к государственной программе и кормушки из бюджета в рамках федерального контракта на поставку жизненно важных лекарственных средств. Приняв душ, демьян почувствовал себя лучше и отправился гулять по московским улицам как и раньше ему не нравился этот город в котором все друг другу были чужими тем не менее к обеду прогулка на свежем воздухе сделала свое дело и голова прочистилась его мозг как и прежде разложился по полочкам проделав это с компьютерной точностью и фоновом режиме Демьян решил, что, чтобы не портить отношения, ему все же стоит заехать в местный офис и формально посетить пару аптек. Но он так и поступил. И ближе к концу рабочего дня, когда босс позвонил ему на сотовый и предложил сегодня улететь обратно домой, с радостью согласился. Они договорились встретиться в аэропорту непосредственно перед вылетом. Когда Демьян Петрович прибыл в ВИП-зону Шереметьево, И он без труда обнаружил своего босса. Тот сидел за столиком один, и, судя по ряду, пустых рюмок перед ним был уже довольно хорошо выпившим. Красные глаза Дмитрия Константиновича, казалось, ничего не видели перед собой. Но когда Демьян сел рядом с ним, тот живо встрепенулся и энергично начал жестикулировать. «Как ваши успехи, Демьян Петрович?» «Спасибо, все в порядке». Завтра поделюсь наблюдениями. Ясно. А как прошла ваша встреча в Кремле? Хозяин Формомеда поднял несколько туманный взор и пристально посмотрел на Демьяна, словно стараясь заглянуть в его душу. Потом он резко сказал «Суки!». Ого, похоже, что-то пошло не так. Все не так, «Суки!». Это слово... Видимо, сегодня было произнесено Дмитрием Константиновичем не один раз. Он поднял очередную рюмку и быстро выплеснул ее содержимое в рот. Помочившись, он вновь посмотрел на Демьяна, потом посмотрел ему за спину и даже попытался, склонив голову, тихо посмотреть по сторонам. Потом, понизив голос, он сказал, «Вам можно доверить — Это вам решать, — спокойно ответил Демьян. — Думаю, можно. Демьян молча следил за развитием ситуации. — Эти соки хотят отжать мой бизнес. — Мой бизнес. — Кто? — Неважно. Язык директора слегка заплетался, и потому его фразы становились рубленными и короткими. — Это большие люди. — Сверху. Он показал указательным пальцем в потолок зала ожидания и вновь огляделся «Степа был прав. Лучше умереть стоя, чем пойти на поводу этих. Потом всю жизнь на коленках ползать». «Что они хотят?» «Все!» «В смысле? Они хотят забрать себе все. Все, что мы 15 лет строили. Все ради чего ни хрена нет там». «Вы думаете, это серьезно?» «Очень серьезно. Там такие бабки крутятся. Милли, бильярды. Они думают, они могут все. Но, возможно, есть какой-то компромисс». «Никаких компромиссов. Я так и сказал им, никаких. Хотят войны, будет им война. Завод захотели, аптечную сеть захотели, производство, патенты все сразу. Суки!» Демьян Петрович молчал. Он уже видел похожие ситуации и знал, что война не лучший выход. Вот так поворот. Ехали захватывать Москву, а оказывается, Москва вовсю захватывает фармамед. Почему-то вспомнился недавний разговор про гибель первого учредителя. Внутри головы Демьяна Петровича привычно пришли в движение шестеренки его аналитического ума прокачивая имеющиеся немногочисленные данные. Однако развить тему он не успел. Дмитрий Константинович внезапно резко встал и сказал, «Все, я решил». «Что вы решили, Дмитрий Константинович?» «Вы летите один, а я остаюсь». Э, «В смысле остаетесь?» «Я поеду в гостиницу, без всяких смыслов высплюсь и приму решение на свежую голову». — Может быть, мне тогда тоже остаться? — Нет, — он почти проорал это слово в пьяном угаре, — вы нужны дома. Я останусь и поищу этот компромисс, а вы нужны дома, в офисе. Завтра вас догоню. Демьян хотел что-то возразить, но Дмитрий Константинович уже схватил свой кожаный портель и, чуть склонившись, словно слегка падая вперед, зашагал в сторону выхода из зоны отлета. Вскоре его спина скрылась за раздвижными дверями, и демян остался один. Вскоре объявили посадку. В самолете он думал о превратностях судьбы, о том, как она словно река бросает людей, как мелкие камешки то в одну, то в другую сторону. Постепенно все камешки становятся одинаково круглыми, и это закон жизни. В свое время... На галактион тоже давили некие структуры из спецслужбы, и тогда противостояние Баринова закончилось для него смертью. Получалось, что любой бизнес, вне зависимости от того, как он был построен и что является его сутью, проходит определенной стадии. Сначала это некий странный зародыш, весьма несуразный, странный на вид. Большинство таких зародышей погибает в младенчестве или остается карликами навсегда». Но если у зародыша крепкая внутренняя идея, есть дисциплина и лидер, четко идущий к своей цели, то такая фирма становится большой рыбой в пруду. На втором этапе большая рыба ест все без разбора и пытается набрать вес. На третьей стадии в компании начинаются внутренние изменения. Лидеры и основатели понимают, что выживание их маленьких империй теперь зависит от внутреннего порядка. Фирмы начинают причесывать, они врастают десятками умных менеджеров, которые наборят лоск и внешнюю красоту. Такие империи, вне зависимости от отраслевой принадлежности, уже развиваются не столь хаотично. в них появляются стратегия цели и амбиции. И в этот момент выясняется самое интересное. Оказывается, у любого пруда есть свой хозяин который тщательно следит за естественным отбором и стремится выловить себе на ужин именно эту самую крупную рыбину. Так было в топливном бизнесе. То же самое только что произошло и в фарме. демьян не сомневался, что на фармамед давят практически те же структуры, что и в случае с ФПГ и Галактионом. Конечно, фамилии у этих генералов другие, но суть остается прежней. Кто сильнее, тот и прав. И, конечно же, прав тот, у кого больше прав. Демьян Петрович устало прикрыл глаза. Это был очень длинный и очень дурацкий день, отнявший много душевных сил. Было очевидно, что в самые ближайшие дни ему тоже вновь придется пойти на новый виток в поисках работы и самого себя. Но сейчас об этом думать совсем не хотелось. Мирный рокот двигателей самолета — постепенно затягивал его в сладкую дремоту. Провалившись в сон, он очутился в необычайно красочном диковинном лесу и впервые за целый день улыбнулся. Человек в сером костюме спокойно вышел из лифта на двадцать первом этаже отеля, и направился вправо по коридору. Мягкий гостиничный ковер приглушал шаги лакированных туфель, давая возможность уставшим за день гостям отеля наслаждаться своим пребыванием в теплых постелях. Остановившись у номера 21058, мужчина прислушался, и за дверью слышался тихий звук включенного телевизора, Немного обождав, он достал из кармана электронную отмычку и прислонил ее к замку. Лампочки светодиода часто замеркали, и сколь красный сигнал свинился на зеленый, послышался тихий щелчок открывшегося замка. Мужчина надел перчатки и мягко надавил ручку входной двери. Дмитрий Константинович лежал на широкой двуспальной кушетке, не снимая одежды. Его глаза были прикрыты, хотя он не спал... На прикроватном столике стояла откупоренная бутылка коньяка и какая-то снеть из мини-бара. Он ничего не слышал, но внезапно внутри него разрослось паническое чувство тревоги. Резко открыв глаза, он увидел серую тень, метнувшуюся в его сторону. В диком прыжке он рванулся в сторону и повалился с дивана на пол, притом больно ударившись головой о тумбочку, стоявшую с другой стороны кровати. Перед его глазами был пушистый гостиничный ковер номера «Люкс», по которому прыгали цветные круги от удара. Он попытался вскочить на ноги, но в ту же секунду на него сверху обрушилась мощно тренированная туша, а чьи-то руки в черных перчатках одновременно зажали рот и нос, не давая возможности ни сделать вздох, ни позвать на помощь. Извиваясь всем телом, Дмитрий Константинович пытался сбросить нападавшего, но алкоголь, боль в голове и острая нехватка кислорода быстро лишали его сил. Через минуту все было окончено. Мичина в сером костюме для верности еще какое-то время закрывал доступ воздуха главе фарма Меда и затем поднялся и подошел к зеркалу на стене. Он поправил слегка покосившийся галстук, стряхнул пару невидимых пылинок с уркова и вышел из номера. Прикрыв за собой дверь, он прошел по коридору до пожарного выхода, спустился по лестнице на четыре этажа вниз и вновь пошел в холл. Дождавшись рифта, он спокойно нажал кнопку первого этажа и покинул здание гостиницы».